Глава вторая. «Я обнаружила их». В весьма неподходящий момент внезапно произнесла Арти, в результате чего рука у меня все же дрогнула, и я, естественно, промазал и не смог воткнуть этот треклятый проводок куда нужно. Вот на какой хрен мне приспичило разобрать навороченную снайперскую винтовку и посмотреть, что у нее внутри? Как же ее можно улучшить? Нужно всего лишь получить доступ к ее мини-компьютеру и что-то там сделать». «Тьфу». Сдавшись, отодвигая ее подальше от себя на столе. Сломать не сломал ее, но пока что она явно в нерабочем состоянии. «Кого ты нашла?» переспрашиваю у нейросети, витая мыслями вокруг разобранного оружия. «Свою работу Арти сделала. Что-то с помощью нанороботов изменила в хрупкой электронной начинке, Осталось только собрать все это обратно и попытаться уловить произошедшие изменения. Отряд, который напал на тебя. Опа! Давай подробнее. Где они? И как нашла? Я так понял, они капитально сохранились Спрашиваю у нее, ведь чтобы их обнаружить, Арте понадобилось аж целых два дня, в течение которых я лишь ночью вылезал за пределы квартиры, пополняя запасы металла и обычной еды. Оказывается, я теперь жру как не в себя, когда нужно пополнить энергетические запасы. Мало мне было металла, теперь еще и это. Скоро буду только и делать, что жрать все подряд. Первая модификация энергетических резервов получилась какой-то не такой, и в итоге нейросеть что-то там пересчитала и сейчас переделывает ее. Они находятся в пригороде, начала отвечать Арти, высветив перед моими глазами карту и отметив там нужный дом. По камерам смогла проследить их до пригорода, дальше след терялся. Смогла выйти на них по чистой случайности, заметила, что кто-то пытается взломать кластер из скинов, локализовала источник. С вероятностью 90% это пытаются из того отряда. Цели их атаки вполне определенные, Они пробуют получить доступ к видеонаблюдению и базе данных, но из-за искинов, контролирующих все это, им приходится атаковать непосредственно их. «Молодец», — хвалю ее, — «а сам крепко задумываюсь. Вот нашла она их. Но что дальше? Атаковать? Что-то я совсем не уверен, что сие мероприятие закончится в мою пользу. Пробраться, попробовать взять кого-то из них, плен и получить нужную информацию. Ага, как же, они профи, и фиг я смогу их расколоть. Просто последить за ними. Гениальная идея в свете текущей обстановки в городе. Да я там первым попадусь кому-нибудь. Сделать еще одну попытку наладить с ними контакт. Встряхиваю головой. Вариантов куча, но все они не внушают доверия. Что-то сделать нужно, это бесспорно. Таких противников, если они противники, нельзя оставлять. Мне вполне хватит натовцев, охотящихся на меня. У тебя есть данные по составу отряда? Хоть что-нибудь. Только то, что их шестеро, и как минимум один из них, имеет навыки хакера. Все прекрасно снаряжены и обучены. Оружие нестандартное, обладает повышенной мощностью. После проникновения в город искали укрытие. В ходе облав на них несколько раз натыкались военные, тогда они прорывались с боем и уходили. Угу. Их оружие я успел уже на себе ощутить. И все же, что делать? Ладно, то, что думал, и буду. Подберусь поближе к ним, а дальше уже по обстановке. Если повезет, поговорю. Нет, уйду, ничего не получив. а если совсем не повезет, то вступлю с ними в бой, и что будет, то будет. Плохо, что в частном секторе мало доступных видеокамер для нейросети. Так бы можно было бы наблюдать дистанционно. Ага, и еще бы Арти нашла их гораздо быстрее. Пойду к ним. Дай краткий анализ по обстановке в городе. В городе тихо, — коротко ответила она. А если подробнее? Перестрелок в последние дни не было прочесывание города ничего не дало поиски приостановлены единственная предпринятая мера это усиленное как по составу так и по количеству патрули рекомендуемое время для вылазки в пригород как обычно ночь понял проработай маршрут и продолжай мониторить обстановку обнаружила странность в поведении натовских военных какую Прекращен расстрел оказывающих сопротивление и нападавших на них последние дни. Всех, кого было возможно, захватили в плен. С какой целью? Неизвестно. Что-то здесь не то. Какая-то мысль скребется где-то на задворках сознания, но упорно отказывается вылезать наружу. «Следи за ситуацией», — приказываю нейросети — а сам возвращаюсь к попыткам собрать снайперскую винтовку. Это сюда, надавить, а сейчас осторожно. Хрен знает, какой раз осторожно просовывают тоненький проводок в узкую щель, на ощупь пытаясь найти разъем для него. Вот какой изверг разрабатывал это все. Естественно, ничего не получилось. Проводок подогнулся и пошел в сторону. А значит, надо все заново. Все, достало. «Арти, подключай своих нанороботов и воткни этот долбаный проводок куда нужно уже!» Прошу ту, особо не надеясь на положительный результат. «Ну а что? Может же она поглощать металл, что-то там изменять в электронике? То почему не может воткнуть один проводок куда нужно?» От моей кисти начал исходить темный дымок, накапливающийся около нужного проводка. Несколько секунд, облачко стало совсем темным, проводок дрогнул и двинулся в нужном направлении. И чего я раньше не попросил ее? Сдвинувшись с мертвой точки, начинаю быстро собирать остальное. «Сергей! Скоро темнеет Пора собираться!» — вырвал меня из полудремы голос Арти. Промаргиваюсь и начинаю шевелиться. «Что-то разморило меня!» Уснул на диване, где решил немного передохнуть после сборки снайперки, уставшие больше морально, чем физически. так -с. Надеваю новый темный спортивный костюм, наверх на него целый комплект брони, разгрузку, в общем, уже стандартный набор снаряжения. Из оружия беру два пистолета и один автомат, только в этот раз самый мощный и удобный для стрельбы. После недолгих раздумий Снайперскую винтовку решаю не брать. Зачем она мне? Только мешаться будет. Взяв все, что нужно, охлопываю себя, проверяя, не забыл ли чего. Точно. Аптечку? на Нанороботы это прекрасно, но, как показала практика, не стоит пренебрегать обычными обезболивающими и бинтами. Закончив сборы, выхожу из квартиры. Оказавшись на лестничной площадке, замираю. и внимательно смотрю на соседнюю дверь. Мысленное усилие, активирую улучшенный слух. Слышу, как за дверью кто-то стоит и тихо дышит. Вот звук дыхания начал удаляться. Постояв и послушав еще минуту, выдвигаюсь дальше, не забыв убрать усиленный слух и активировать ночное зрение. Нужно что-то решать с соседями. «Если они сдадут меня, будет нехорошо». Убивать их я желанием не горю, а значит, надо будет сменить квартиру. От дома к дому, от тени к тени, избегая патрулей, которых стало раза в два больше, двигаюсь в сторону пригорода. Несмотря на возросшее количество солдат, создается впечатление, что они не особо серьезно относятся ко всему этому. но приказали им патрулировать, вот они и патрулируют, чаще всего увлечённо о чём-то болтаю в машине или вообще занимаясь своими делами, но никак не смотря по сторонам. Но мне тогда же и лучше. Оказавшись на границе пригорода, останавливаюсь. Дальше Арти не сможет гарантированно контролировать обстановку с помощью камер, придётся полагаться только на свои органы чувств. «Сергей, стой!» — остановила меня нейросеть — когда собирался двинуться дальше. «Что такое?» — мысленно спрашиваю у неё «Обнаружила подозрительное передвижение вооруженных местных. Пытаюсь определить их цель. Но чего им не сидится тихо? Мне это как-то помешает? Неизвестно. Где они хоть? В городе. Пригороде никого не фиксирую». Очень обнадеживающая информация, учитывая, что обзоров в пригороде у нейросети почти нет. И что тебя смущает? Ну, захотели они сделать еще одну попытку навредить военным. Пусть, мне же лучше. Отвлекут на себя внимание. Фиксирую формирование военного конвоя. В него грузят всех пленных. Соотношу карту передвижения местных. С высокой вероятностью они планируют нападение на него. Выясняю его маршрут. Хм, мысль, которая отиралась где-то на задворках сознания, начала выползать наружу, но еще до конца так и не сформировалась. Конвой, местные. Какая охрана конвоя? Две машины. А сколько пленных? Сотни. Внутри машин их контролируют солдаты. Все равно слишком мало. «Анализ изменения маршрутов патрулей и постоянных точек базирования солдат. Говорю Арти, а сам ухожу с улицы в ближайший подъезд». «Это ловушка», — ответила нейросеть спустя секунд десять тишины. «Маршруты патрулей изменены. Теперь создается несколько пустых пятен на пути следования конвоя, который сделает круг по городу и вернется обратно». обнаружила рядом с такими местами в зданиях значительные силы противника. Теперь все разрозненные факты окончательно сложились воедино. Сколько местных идут спасать своих? Насчитало 35 человек. Движутся с разных направлений, все вооружены стрелковым оружием. Но вот какое мне дело до всего этого, а? Блядь, ну что я за дебил? Когда все начнется? Примерно через 10 минут. Именно столько времени нужно местным, чтобы достичь ближайшей ловушки. Конвой начинает свое движение. Сколько от меня? 20 минут. А если совсем бегом? 10. Выскакиваю из подъезда и бросаюсь в направлении предстоящей бойни. Сомнений нет. Натовцы решили окончательно покончить с сопротивлением в городе. Дома мелькают, почти сливаясь воедино. Освещённая дорога, патрульная машина на ней, огромный прыжок, перемахиваю прямо через неё и несусь дальше. Слышу визг тормозов, но больше ничего. Сверяюсь с картой. На ней нейросеть отмечает положение местных и конвоя. Не успеваю. Совсем скоро конвой достигнет первой точки, как и нападающие на него, и ловушка захлопнется. Арти, а в конвое на самом деле пленные или переодетые солдаты? Проверила несколько человек. Там на самом деле пленные, не натовские солдаты. Но зачем такие сложности? Хотят сделать ловушку, так посадили бы внутрь солдат. Не знаю, по-простому ответила Арти. А как местные скрываются от камер? Их же должно быть хорошо видно. Они перемещаются в основном поодиночке и стараются избегать попадания в объективы камер. И скины их уже обнаружили, и то, что за ними до сих пор никого не послали, только подтверждает, что подготовлена ловушка. «Давай боевой режим и активируй броню», — тяжело вздохнув на бегу, говорю ей. А впереди раздались первые выстрелы. Ловушка сработала. Ощущаю, как тело покрывает слои нанороботов, и бежать становится легче. расаю взгляд на карту на которой местные собрались в несколько более крупных групп втянулись в приготовленную ловушку и оказались зажаты вражеским огнем вот они пошли на соединение и слились в одну большую группу сколько там врагов около пятидесяков были сосредоточены в нескольких зданиях сейчас выходят наружу и окружают местных которые уже осознали куда угодили они пытаются отступить но их зажали под зданием, конвой остановился, из машин сопровождения обстреливают нападающих. Ебать копать. Еще миг, и я превратился в холодную машину, способную только убивать. Прыжок. Влетаю в окно первого этажа, обычный жилой дом. Разбег, удар. Выношу входную дверь, сметая ею нескольких солдат. Короткая очередь, и они окончательно мертвы. Рывок по лестнице наверх, удар прикладом, и стрелок у окна вылетает наружу. Занять его позицию. Расстреливаю видимых врагов в противоположном здании, под которым зажали местных, так и не вырвавшихся отсюда. Пять секунд, и магазин опустел. А вражеские ряды уменьшились как минимум на десятерых, пытавшихся ударить в спину сражающимся бунтовщикам против режима НАТО. Внезапно зажатые местные из чего-то выстрелили, вроде ручного гранатомета, в окна подъезда ближайшего здания и поставили жирную точку на тех, кто там еще оставался. Несколько прогремевших взрывов, и здание за их спинами стало совершенно безопасным для них. «Над тобой есть враги», — оповестила Арти, но уже и сам слышал топот. «Меняю магазин». Разворот, присесть. Выпустить короткую очередь. Выскочивший солдат валится на пол. Не зря взял этот автомат. Стреляет шикарно. Начинаю забег наверх, перемещаясь огромными прыжками. Стоило показаться на третьем этаже, как в грудь прилетела серия выстрелов. Скатываюсь вниз по лестнице. Вроде живой и даже целый. Выхватываю гранату и закидываю ее по просчитанной нейросетью траектории. Два отскока от стен, и она оглушительно громко рванула ровно на площадке, где засел враг. Осторожно поднимаюсь и проверяю, что там. Мертв. Слышу, как снизу донесся топот. Достаю очередную гранату и отправляю ее прямиком на первый этаж. Сам подскакиваю к окну и оцениваю происходящее снаружи. Дела местных печальны, даже несмотря на мою помощь и безопасный тыл. Из машин их давят пулеметами, не давая высунуться из-за занятых укрытий. То тут, то там видны лежащие тела. Они же со всех сил не дают подобраться к ним солдатам, изредка отстреливаясь. А если... Внизу громко громыхнуло, отвлекая от пришедшей в голову мысли. Оборачиваюсь и смотрю вниз. Никого не видно там. Возвращаюсь обратно и достаю несколько гранат. Эх, последнее. Знал бы, что так получится, взял бы больше. Кто же мог предположить, что тихая вылазка превратится вот в это? Со всей силы отправляю в полет гранаты одну за другой. Рикошет от стены противоположного дома, и они летят точно под машины сопровождения. Серия громких взрывов, и пулеметы замолкли. Спустя секунду их сменил яростный огонь с позиции местных, по полной воспользовавшихся предоставленной возможностью. Еще одна серия взрывов, но уже не из-за меня донеслась с улицы. Пора мне менять позицию, а то скоро этот дом начнут активно обстреливать, пытаясь подловить меня. Это сейчас противники почти все заняты местными, но совсем скоро, если не уже, они сообразят, что проблем от меня не меньше. Бросаюсь вниз по лестнице, держа автомат наготове На первом этаже обнаруживаю шесть трупов. Граната угодила точно в центр этого отряда. Притормаживаю и аккуратно высовываюсь из-за двери. Так. По мне не стреляют. Но вот местных все равно давят. Да что это такое-то? Выхожу полностью и начинаю стрелять по солдатам, которые настолько обнаглели, что находятся практически на голом месте, незачем не укрываясь. и пытаются быстро окружить отбивающихся от них людей, подавляя их огнем. Три трупа, и на меня обратили внимание. Ныряю за рядом стоящую легковушку и пережидаю там обрушившийся шквал пуль. а стоило солдатам переключиться на новую цель, как местные тут же воспользовались этим и начали стрелять из всего, чего только можно, буквально выкашивая их. Высовываюсь и поддерживаю огнем, НАТОвцы, поняв, что дело хреново, перестали играть в неубиваемых и попрятались за укрытиями. «У нас две минуты. Сюда двигаются патрули со всего города. Хреново, но ожидаемо. Отстреляв весь магазин, прячусь обратно и меняю его. Наклоняюсь и смотрю туда, где должны сидеть местные герои-спасители. Издевки издевками, но они на самом деле молодцы, своих не бросили». и постарались вытащить. Они начали рассредоточиваться по улице, пытаясь добраться до врагов и до машин с пленными. Вот только солдаты отчаянно тянут время, зная, что скоро прибудет подмога, и агрессивно отстреливаются, не давая подобраться к ним. Нужно как-то переломить ситуацию, а то что-то сами местные застопорились. Дебил он и в Африке дебил. Вот на кой мне эти местные? они мне кто?» Повинуясь мысленной команде, нейросеть тут же просчитала необходимый маршрут. Что ж, погнали. Выскочить из укрытия, короткий спринт на пределе возможностей, прыжок, оттолкнуться от стены дома, лечу прямо за позиции врагов. Те, среагировав, открыли огонь по мне. Чувствую, как в меня то и дело попадают пули, не говоря про пространство рядом и за мной. но броня из нанороботов прекрасно справляется. Приземление, кувырок, разворачиваюсь и расстреливаю противников, а кого не успеваю, с теми разбираются местные, вполне успешно среагировав на мой маневр. Считанные мгновения, и все натовцы оказались перебиты. Патрули уже совсем близко, 90 секунд, перезаряжаю свое оружие. Местные бегут к машинам с пленниками, которые больше похожи на какие-то обшитые металлом автобусы, но видно, что заводская конструкция, а не кустарщина, и вполне ловко вскрывают двери, начиная вызволять находящихся там. Первыми оттуда вываливаются трупы натовцев. Затем наружу начали выпрыгивать в основном мужчины, тут же освобождаемые от наручников путем перекусывания их цепи кусачками — и подбирают ближайшее оружие, заодно ловко обыскивая трупы. «У вас минута не больше!» Притормаживаю пробегающего мимо вооруженного человека и говорю ему. «Бросаю взгляд на карту от нейросети и нахожу там самое большое скопление движущихся патрулей, а такое, как ни крути, образуется, когда все едут сюда. О, повезло! Оно еще и самое ближайшее!» Запрыгиваю на машину сопровождения конвоя и срываю с нее вполне целый пулемет с почти полной длинной лентой патронов. Что ж, выступление одного психа продолжается. Спрыгиваю на асфальт и иду навстречу несущимся сюда на всех парах врагам. Слышу за спиной отрывистые крики команды. Оглядываюсь. Вся человеческая масса под предводительством освободителей разбивается на несколько потоков и рассасывается в окружающих переулках, забирая с собой и тела своих. Надеюсь, все это не зря. Ловлю на себе пристальный взгляд какого-то мужика, словно раздумывающий о чем-то. Отрицательно качаю головой и киваю в ту сторону, куда уходят остальные. Интересно, как они смогут скрыться такой толпой народа? Есть же у них какой-то план. Поворачиваюсь обратно и вижу приближающиеся машины. Да начнется веселье! Вжимаю спусковой крючок пулемета, начиная непрерывно стрелять от бедра. Отдача приятно бьет по рукам, а машины сворачивают одна за другой, образуя затор на дороге. Из них выскакивают выжившие солдаты и прячутся, пытаясь начать стрелять по мне в ответ. Давлю их из пулемета, не давая прицельно стрелять. Глухой щелчок. А вот теперь и мне пора. Выпускаю из рук пулемет и бросаюсь за первый попавшийся дом. Сергей, отряд покинул пригород. Они вошли в город. Туплю несколько секунд, не понимая, про какой отряд идет речь. Но потом доходит. А почему нет? На ловца и зверь бежит. сведи меня с ними. Выполняю. Пока нейросеть прорабатывает маршрут, несусь во весь опор, отдаляясь от скопления патрулей и центра города. Как продвигаются наши дела? Все прекрасно. Внедренные технологии показывают шикарный результат. Обработка солдат прошла почти идеально. Никаких угрызений совести и моральных терзаний. Они следуют тому, что мы в них заложили. Вы сказали, что почти идеально. «Да, попадаются некоторые, имеющие повышенную устойчивость обработки. Такие не участвуют в грабежах, изнасилованиях и тому подобном. Однако и не препятствуют, просто устранившись от всего этого, но прямой приказ не саботируют. Это хорошо. Но все равно нужно устранить изъян. Пересмотрите алгоритмы. Результат должен быть стопроцентным. Слушаюсь». Летенант Дэвис устал, можно сказать, что смертельно. Все эти дни он рыл землю в поисках этого неуловимого призрака, как его окрестили обычные солдаты. Ему начинало казаться, что все это вымысел, и никого такого на самом деле нет. Но недавно кто-то перебил группу, проверявшую дома, и опять никаких следов. Трупы в одном месте, машина в другом. Летенант уже не знал, что думать. Начальство давит, требуя найти наглеца. А как его найти, когда нет никаких следов? На записях камер пусто, свидетелей нет. А если и есть, то они молчат, делая вид, что ничего не знают. Расстреливать их? Он мог бы. Но все же ему очень не хотелось к такому прибегать. И вот сейчас опять дерзкое нападение на конвой который должен был стать ловушкой для местных смутьянов, а обернулся таковой для солдат, задействованных в ней. По местному у лейтенанта вопросов нет. Они действовали, как и предполагалось, но в идеальные планы вмешалась третья сторона, разрушив его. Лейтенанта Дэвиса вырвали из постели, куда он совсем недавно лег, срочно вызвав на место недавнего боя как военного следователя. Первая мысль у него была послать всех. «Он что, единственный следователь в этом городе?» «Что можете сказать?» спросил лейтенанту-эксперта, занимающегося осмотром тел в данный момент. Сам лейтенант уже успел осмотреть место боя, хотя он сказал бы, что побоище. Все было завалено трупами солдат, и ни одного со стороны нападавших. Выжившие забрали своих погибших товарищей. «В том доме?» Эксперт кивнул на здание, стоящее рядом с дорогой. «Сех убили из одного оружия. Я не побоюсь сказать, что это, скорее всего, был один человек. Многое указывает на это. Он зашел со стороны квартир, перебил всех в подъезде, занял там позицию, расстрелял кого смог в противоположном здании, убил тех, кто пришел по его душу, а потом вышел наружу». «А как обезвредили машины конвоя?» — спросил лейтенант, кивнув на покореженные и изрешеченные выстрелами машины. «Пока не могу точно сказать». Точно определили, что под ними что-то взорвалось, причем, возможно, не один раз. Выяснить, что это было, пока что не удалось. Затем оглушенных и раненых солдат расстреляли из обычного оружия. Они совершили непозволительную глупость — попытавшись покинуть ставшими железными ловушками машины. Они снизу были не сильно бронированы, это же обычные версии, пусть и с пулеметами и немного усиленным капотом и дверями, а не полноценные боевые машины. А что по этим? Если меня не обманывает зрение, то их убили со спины? Да, это, видимо, те солдаты, что после резкой перемены обстановки решили укрепиться вокруг транспорта с пленными и дождаться подкрепления. «А как их, не знаю», — перебил лейтенант-эксперт. «На стенах видны следы от пуль, но в какой именно ситуации они появились, неизвестно. Пока рабочая версия, что кто-то зашел к ним в тыл, по стенам он проскочил или обошел сзади, это неизвестно. Что по записям с камер? Очень знакомая картина», — запнувшись, ответил эксперт. Точно такая же была при ограблении склада и атаки на совещание. Также произошла кратковременная, но мощная атака на городскую сеть видеонаблюдения, в результате которой все нападающие смогли бесследно скрыться. Вы хотите сказать, что здесь был «да» призрак? Если принять это за факт, то многие моменты проясняются. «Найди мне этих тварей!» — подскочил к лейтенанту капитан, только что приехавший на место боя. «Хоть из-под земли достань мне их, но найди!» Лейтенант Дэвис лишь тоскливо вздохнул и взглянул на дорогу, усеянную гильзами. По городу в ночной темноте осторожно передвигался отряд из шести человек. мандир мне кажется, это плохая затея — лезь сейчас туда. Ты только посмотри, что там сейчас творится!» Там же собрались военные чуть ли не со всего города. Наша цель находится сейчас где-то там, если третий не ошибся. Глупо упускать такую возможность достать его. Бой там был тяжелый, а направлений для отхода немного. Мы должны его перехватить. Третий, как твои успехи? Военные перекрыли город с другой стороны и тоже ищут его. Если не дурак, то будет двигаться прямо на нас. «Или у него есть какой-то другой хитрый план?» — ответил тот. Хоть к видеокамерам он доступа так и не получил до сих пор, зато смог взломать кое-что другое, а именно локальный чат военных, где они обмениваются информацией между собой. «Нужно поспешить, чтобы нашу цель не перехватили первыми америкосы. Так что двигаем, двигаем!» — поторопил отряд командир, а то тот замедлился, прислушиваясь к происходящему диалогу и к звукам города.